Голова шестая. «Она уже сделала выбор. Ты сам видел, когда ввалился сюда. Ты же уже выбрала, Елена!» Голос Стефана звучал нетребовательно, но как-то отчаянно. «Стефан, милый, я люблю тебя. Но сейчас, я считаю, нам втроем нужно держаться вместе. Только на время ты понимаешь...» Не получив ответа от Стефана, она повернулась к даму. «Ну а ты...» «Ну да, конечно!» Он заговорщицки ей подмигнул. «Я всегда говорил Стефану, что хорошенькими девушками с братом нужно делиться, а то свинство получается. Да я не об этом. Да? А жаль. Нет, не выдержал Стефан. Я не понимаю и вообще не вижу причин иметь с ним дело. Он злой, Елена. Он убивает для удовольствия. Ему плевать на Фелсчерч. Он монстр!» Конкретно сейчас... Он более человечен, чем ты. Она дотянулась и взяла Стефана за руку. «Стефан, ты необходим мне, а нам необходим он. Ты можешь это понять? Ты что, хочешь враждовать собственным братом до конца жизни? А ты думаешь, он хочет чего-то другого?» Елена грустно посмотрела на свои пальцы, сплетенные с его. «Он не дал мне тебя убить». Она почувствовала инстинктивный страх Стефана, который постепенно утих. Он нехотя кивнул головой. «Это правда. И вообще, кто я такой, чтобы называть его злом? Что сделал он, чего не делал я?» Елена подумала, что она ненавидит этот его комплекс вины. Об этом надо было поговорить, но не здесь и не сейчас. «Так ты согласен?» «Стефан, не молчи!» «О чем ты думаешь?» В данный момент о том, что у тебя всегда своя дорога, и ты по ней идешь, да, Елена? Елена заглянула в его глаза, заметив, что зрачки были расширены, так что радужка еле виднелась. В его глазах были только усталость и обида. «Я не для себя для одной это все делаю», — подумала она. «Вот увидишь, в кои-то веки я делаю что-то не для личной выгоды». «Так ты согласен?» Тихо спросила она. Да, я согласен. Вот и я согласен. Дамон театральным жестом сгробастал Елену, прежде чем она смогла что-то возразить. Ну и славно, что все мы тут такие согласные. Ну, не совсем, подумала Елена. Но именно сейчас, стоя в сумерках хоров, она поняла, что они все трое связаны одной целью. Они были вместе, и они были сильны. Потом Стефан вытащил руку. В тишине Елена услышала звуки с улицы, кто-то плакал, раздавались отдельные крики, но в целом суматоха уже прошла. Из окна было видно, что кто-то уходил домой, кто-то суетился вокруг раненых. Доктор Файнберг ходил от группки к группке, раздавая советы. Казалось, городок пережил землетрясение или ураган. «Никто не есть то, чем кажется», — повторила Елена. «Что?» Это сказала Бонни во время поминальной службы. У нее опять было видение, по-моему. Это важно. Она попыталась привести мысли в порядок. В городе есть люди, за которыми нам бы надо присматривать. Например, Аларих Зальцман. Она кратко пересказала им то, что слышала утром в доме Алариха. Он не тот, за кого себя выдает, но я не знаю, кто он на самом деле. Я не могу появляться на людях, так что выяснять это придется вам двоим. Но смотрите, чтобы он ни о чем не догадался. Тут Дамон быстро сделал знак замолчать. На верхней площадке кто-то был. «Стефан, ты здесь? Черт, я его, по-моему, здесь видел». Голос принадлежал мистеру Карсону. «Иди». Неслышно прошипела Стефану Елена. Тебе надо вести себя как можно тише, чтобы остаться в Фэлсчерч. Обо мне не беспокойся. А куда пойдешь ты? К Мередит. Я тебе потом объясню. Иди. Я иду! Прокричал Стефан вниз, потом обернулся. И не думай, пожалуйста, что я оставлю тебя на него, строго сказал он. Елена замахала руками. «Тогда оба идите. Вы только что согласились работать вместе. Теперь на попятные пойти хотите?» Она чуть не прожгла Дамана взглядом. Он невинно пожал плечами. «Хорошо, хорошо. Только скажи мне, счастье мое, ты голодна?» «Нет. Вообще нет», — заверила Елена, хотя желудок подводила. «Но потом, поняв, что он имел в виду, добавила. И в этом смысле тоже нет». «Прекрасно. Только скоро ты проголодаешься. Помни». Он догнал Стефана, тот испопилил его взглядом. В голове Елены прозвучал голос любимого. — Я приду за тобой позже. Жди меня. После этого они оба исчезли. И ей хотелось найти ответы на собственные вопросы, и еще она кое-что заметила. Телепатический дар Стефана стал гораздо слабее. Голос в голове звучал тише, чем четыре дня назад, когда он боролся с братом. Если вдуматься, то до праздника основателей он вообще не обладал телепатией. Раньше она как-то об этом не задумывалась, но теперь ее мучили сомнения. Отчего у него резко возросла сила? И почему она медленно угасала теперь? У Елены было время подумать, сидя на пустых хорах, пока люди покидали церковь, а снаружи медленно темнело небо. Она думала и о Стефане, и о Дамане, все гадала, правильный ли выбор она сделала. Она поклялась не позволять им ссориться из-за себя, но уже нарушила эту клятву. Но почему она на свой страх и риск заставила их заключить перемирие, хоть и временное? Когда стемнело окончательно, она спустилась вниз. Церковь была пуста, шаги гулко отдавались под сводами. Она не думала о том, как выберется наружу, но, к счастью, одна из боковых дверей была заперта только изнутри. Она выскользнула в уличную темноту. Еле она еще не поняла, как хорошо на воздухе, в полной темени. Внутри здания она чувствовала себя, как в ловушке, а дневной свет резал глаза. А так было лучше всего. Свободно и невидимо. Ее переполняло ощущение полноты жизни. В тихом воздухе витало огромное количество запахов. Копалась в мусоре леса, в кустах возились крысы, мотыльки подзывали друг друга запахами. Елена просчитала, что без труда доберется до дома Мередит незамеченной. Все сидели по домам. Однако, когда она дошла до места, что-то помешало ей сразу войти. Она замерла, с ужасом уставившись на гостеприимный дом с выдающимся крылечком. «Ждала ли ее Мередит? Не вышла бы она во двор, если бы это было так?» «Если подруга ее не ждала, то она испытает сильнейший шок», — сообразила Елена, на глаз измеряя высоту крыльца. «Окно спальни Мередит было как раз над ним за углом. Добраться будет сложновато, но ничего. На крышу она залезла без проблем, руками и голыми ногами цепляясь за малейшие выступы. Перегнуться через край и заглянуть в спальню Мередит было сложнее». Свет из окна слепил глаза. Мередит сидела на краю кровати, поставив локти на колени и уставившись в пустоту. Она постоянно проводила рукой по волосам. Часы на прикроватом столике показывали 6.43. Елена поцарапала стекло ногтями. Мередит вскочила и обернулась в сторону двери. Сжав подушку одной рукой, она собралась защищаться. Когда дверь не открылась, она подошла к ней на пару шагов и осторожно спросила. «Кто там?» Елена опять постучала в стекло. Мередит повернулась к окну, часто дыша. «Пусти меня внутрь!» Елена не знала, слышит ли ее Мередит, поэтому четко артикулировала слова. «Открой окно!» Мередит беспомощно оглядела комнату, потом боязливо подошла к окну, но не открыла его впусти меня внутрь повторила елена потом нетерпеливо добавила если ты не хотела чтобы я приходила зачем передавала мне послание она увидела что мердит опустила плечи медленно непослушными пальцами она открыла окно и отошла теперь пригласи меня иначе я не могу входи голос сорвался и ей пришлось повторить входи Пока Елена перебиралась через подоконник и разминала натруженные пальцы, Мередит изумленно добавила. «Это точно ты. Никто другой так бы не сказал. Это я. Она вдруг посмотрела в глаза подруги. Это правда я, Мередит. Мередит кивнула и напряженно сглотнула. Елене больше всего хотелось, чтобы подруга ее сейчас обняла, но Мередит не любила обниматься, а сейчас вообще попятилась к дивану и тяжело на него опустилась».